Демон. Прыжок. Часть первая. Зима в этом году выдалась очень холодной. Но в этом были и свои плюсы. В их числе на улицах стало спокойнее. Все начиная от мелкой дворовой шпаны и заканчивая крупными воротилами черного бизнеса, притихли. Снегопад как будто накрыл пеленой спокойствия этот бушующий город. Даже те, кого газеты называют особо опасными, а обычные жители просто психопаты, словно впали в транс. Хорошо это было или нет? Многие скажут однозначно да, но такие люди, как Комиссар Джим Гордон или мультимиллионер Брюс Уэйн с ним не согласятся. Они-то не понаслышке знают, что это за зверь, за тишье перед бурей. И как хищно буря будет пожирать свой урожай, когда настанет ее время. Впрочем, в данный момент оба этих человека наслаждались кратковременной передышкой. Джим Гордон сидел в своем кабинете, курил сигару и посматривал отчет по труду. Дома его ждала дочь, горячий ужин и старый, но не ставший от этого хуже художественный фильм. Сегодняшняя ночь для него будет спокойной. Чего нельзя сказать о Брюсе Уэйне? Уж ему-то эта ночь предподнесет сюрприз. Правда, пока он сам об этом не знал. Самый завидный холостяк Готэм-Сити возвращался домой с очередной презентацией. А может, с дня рождения какого-то из влиятельных людей этого города или просто вечеринки. Конечно, он, как и Джим Гордон, с удовольствием провел бы вечер в компании. Нет, не дочери, конечно, а девушки, с которой можно было бы поговорить на темы, отличные от нового платья или обсуждения очередной корзины чего-то грязного белья. И за просмотром фильма «Жизнь прекрасна» который, по его мнению, относился к разряду тех фильмов, что не теряют своей яркости при повторных просмотрах. Но имидж требует. Нужно, чтобы его, Брюса Уэйна, считали обычным плейбоем и гулякой, у которого голова кружится от богатства. А такой человек не должен пропускать светских мероприятий. Впрочем, кажется, вечер не полностью потерян. Еще каких-нибудь 20 минут, и он будет в поместье Уэйнов – Дворецкий Альфред приготовит кофе и из-за поворота неожиданно на огромной скорости вылетела машина. Еще бы чуть-чуть и столкновение не миновать. Но реакция не подвела Брюса, он успел вывернуть руль. Встречная машина пролетела в каком-то миллиметре. Она-то поехала дальше, ни на чуть не сбавив скорость. А вот Мерседес Уэйна заносила все сильнее и сильнее. К счастью, машина не опрокинулась. Брюс ошарашенно смотрел след удаляющемуся свету фар встречной машины. Потом решительно вдавил педаль газа и направился за любителем острых ощущений. Одев наушники и микрофон, он связался с Альфредом. «Будь любезен, спустись в пещеру, нужно кое-что проверить». «Что на этот раз, мастер Уэйн?» Альфред был, как всегда, невозмутим. «Меня интересуют данные о владельце машины под номером...» Он продиктовал номер. Некоторое время в наушниках слышалось только дыхание дворецкого. Машина зарегистрирована на некую Мелинду Уортон. Нужна информация о ней? Да, и как можно быстрее. Если не секрет, мастер От отчего такая спешка? В данный момент, Альфред, я преследую эту Мелинду Уортон. Или кого-то, кто находился за рулем ее машины на скорости примерно 130 миль в час. По такой-то погоде. «Погода не для гонок по автострадам», — согласился Дворецкий. «Пересылаю данные на ваш бортовой компьютер». «Спасибо». «Помощь нужна, мастер Вейн?» «Вызвать Тима или Барбару?» «Пока не нужно. Надеюсь, что справлюсь своими силами». «Хорошо. Будьте осторожны». «Как и всегда, Альфред». «Вот это меня и тревожит», — вздохнул Дворецкий, прерывая связь. Машина, которую преследовал Брюс, В это время свернула с автострады на довольно заброшенную дорогу, которая, как помнил Уэйн, вела к старому маяку, стоящему на скале. Местечко то еще для пикника, особенно в тридцатиградусный мороз. «Компьютер, включите автопилот!» Голос Брюса утратил вальяжность и легкомысленность, присущие молодому плейбою-миллиардеру. В нем появились стальные нотки. «Автопилот включен, сэр! Приготовить костюм!» «Да». В заднем сидении «Мерседеса» открылась ниша. Из нее выдвинулись два поручня, на которых висело нечто похожее на средневековую броню. Вот только эта броня была сверхсовременной и оснащенной по последнему слову техники. Сидение Брюса откинулось. «Вот и посмотрел кино у камина». Вздохнул Брюс. Часть вторая. Машина Мелинды Уортон была припаркована возле ворот, ведущих к маяку. Ворота были заперты, но на них было довольно легко забраться, а потом спрыгнуть вниз, если, конечно, не боишься сломать себе ногу. Видимо, Мелинда, почему-то Брюс не сомневался, что это именно она была за рулем, не побоялась. Он потратил некоторое время на облачение в костюм Бэтмена, поэтому Мелинда, или кто там это был, успела скрыться из поля зрения. Зато теперь Брюс был готов практически к любого рода неожиданности. От дамочек, которые носятся в такой снегопад по автостраде со скоростью выше 100 миль в час, можно ожидать поистине чего угодно. Бэтмен одним мощным прыжком перелетел через ворота. Расправил плащ в воздухе. Сквозь его перчатки в плащ прошел ток. Он раскрылся, словно крылья гигантской летучей мыши. Бэтмен приземлился и подумал, что в такую погоду вряд ли сможет подобраться незамеченным. Обычно черный костюм сливался с ночью, но снег сводил на нет всю маскировку. «Выделяю, словно пятнышко на идеально отстиранном пиджаке», — подумал Брюс. Тем не менее, был здесь и плюс. В том, что много снега — следы. О да, они пока еще были четкие и ясные. Падающий снег не успел размыть их очертания за какую-то минуту. Поэтому найти Мелинду, поскольку это были следы женских кроссовок, Бэтмен еще раз уверился в своем подозрении, что это сама Мелинда. Труда не составит. Итак, молодая, 20 лет девушка, вполне обеспеченная, богатый папа, но и сама Мелинда не просто прожигала его деньги, она училась и работала. Детей нет, не замужем две близкие подруги и куча просто знакомых. Машину водит два года и за это время ни разу не зафиксировано ни одного нарушения. Так что же могло заставить тебя гнать по заснеженной дороге так, словно за тобой сам дьявол гонится? Брюс увидел Мелинду Уортон на краю скалы за маяком. Она стояла и молилась, сложив руки лодочкой. Да, Бэтмен и впрям выделялся на фоне снега, словно одетый на нудистском пляже. Но девушка была полностью погружена в себя и не заметила его. Она закончила молитву, или, может, прощание, и шагнула к краю обрыва, внизу которого бушевало море. «Не стоит этого делать, мисс!» — прорезал темноту усталый голос. Девушка вскрикнула и обернулась. «Что? Кто здесь?» Несмотря на то, что секунду назад она собиралась шагнуть за грань, откуда они возвращаются, ее голос звучал испуганно. «Не бойтесь, я не грабитель и не маньяк». Бэтмен вышел на открытое пространство. «Я всего лишь хочу вам помочь». «Да, я вас знаю», — кивнула девушка. «О вас много говорят. И хорошего, и плохого». «Не стоит верить ни тому, ни другому». «Правда, всегда звучит иначе, чем рассказ нелюбопытных. «Знаю», — кивнула Мелинда. «Извините, я попрошу вас мне не мешать. А еще лучше уйти отсюда, если только вы здесь не по той же причине, что и я. В этом случае в очередь». Несмотря на происходящее, в ней все еще оставалась способность шутить. «Это был хороший знак», — подумал Брюс. «Напротив». Я здесь для того, чтобы вам помочь, Мелинда, повторил он. Вы не сможете мне помочь. Даже если помешаете мне прыгнуть, я найду другой способ, уверяю вас. Вас вызвал мой отец, чтобы остановить меня. Это не так. Меня нельзя вызвать, словно полицию. Тогда откуда вы знаете, кто я? Номер вашей машины. У меня есть доступ к полицейским базам данных. Ясно. Однако это мало что меняет. Возможно. Однако, что изменит ваш поступок. И для кого? Не нужно играть в психиатра. Они об меня давно обломались. Я не играю. Я просто прошу вас рассказать мне о причинах вашего поступка. Считайте это моей просьбой. И ничего больше. Зачем вам это? Вы же ловите психопатов, террористов и боссов мафии. Вот и занимайтесь этим. Что вам за дело до меня? Вы не правы. Вернее, не совсем правы. Поимка преступников – лишь следствие моих настоящих пробуждений. Вся моя жизнь – стремление помогать обычным людям, тем, которые не могут дать отпор той мрази, что лезет на них изо всех дыр. И тем не менее не может найти выход из лабиринта подобно вашему. Помогать людям? Вы думаете, я поверю этим россказням? Я не знаю истинных мотивов ваших поступков, но вы явно не альтруист, коим хотите себя показать. В наше время никому нет дела до других Ничего нет, остались лишь оболочки Девушка начала срываться на крик Да черт же с вами Даже если вы помогаете, как говорите людям Вы никогда, слышите Никогда не поможете всем Я это знаю Ну и что, мое занятие не бесполезно Я помогу только тем, кому смогу И если даже сохраню хоть одну жизнь Помогу не разбить Хоть одно счастье Значит все уже было не зря Что вы знаете о счастье? «Что вы о нем знаете?» «Ничего». Это слово заставило Мелинду застыть на месте. Сейчас Бэтмен мог броситься к ней и оттащить от отбрыва, но он боялся, что она отпрянет, поскользнется и упадет вниз. Поэтому он продолжал говорить. «Я ничего не знаю о счастье. С тех пор, как уличный грабитель лишил меня родителей, жажда мести сжигала меня, и я стремился овладеть силой, чтобы мстить ему». И ему подобным. Но годы обучения закалили и научили меня. Своей местью я не принесу в мир ничего, кроме крови. А вот, защищая людей, я смогу сделать этот мир чуточку лучше. Пусть звучит наивно и банально, но это так. И поэтому пройти мимо я не могу. Не имею права. И что самое главное, не хочу. Причем тут все это? Зачем вы говорите об этом мне? Теперь ее голос дрожал, как будто она начала мерзнуть. А может, и вправду начала. Мелинда была одета в легкую курточку. Теперь, когда адреналин у нее в крови пошел на убыль, холод стал пронизать ее. С тех пор, как я лишился родителей 8 лет, я забыл о счастье и покое. Но покой себе вернуть я смог путем обучения и тренировок. Я смог понять, ради чего действительно стоит жить, что важно, а что нет. Но вот счастлив я так никогда и не стал. Поэтому теперь мою душу согревают лишь улыбки чужого счастья, которые я и стремлюсь сохранить. А Вы правы, я не знаю, что случилось с вами. Вы вряд ли мне расскажете. Но что бы ни случилось, смерть не выход. Это проигрыш. Всегда и везде. И если вы сейчас шагнете туда, вниз, вы разобьете чье-то счастье. Вы убьете чью-то надежду. В мире и без того достаточно всего этого. Если вы поняли, как жесток и холоден этот мир, так не лучше ли не сбегать, а попробовать что-то изменить? Так, как это делаете вы? Брюс не понял, что было в этом вопросе. Ирония, надежда, стремление. Не обязательно. Но каждый способен изменить мир к лучшему. Даже один человек много значит. Я свой выбор сделал. Теперь вы... Мелинда стояла на краю обрыва, словно раздумывая. Ветер развивал ее волосы, снег падал ей на лицо и таял, превращаясь в слезы. Хотя, как знать, может, это и в самом деле были слезы. Бэтмен стоял и ждал. Мелинда сделала шаг от обрыва навстречу этому странному человеку. Человеку, который надевал на себя этот глупый, с ее точки зрения наряд и выходил так на улицы, чтобы помогать людям и вселять страх в сердца преступников, Может ли такое быть? Она столько слышала о легендарном темном рыцаре Готэм-сити, но ни разу его не видела. Думала даже, что это просто сказка, хотя и смотрела в интернете видеозапись, снятые на мобильные телефоны, где неясная тень прыгала с крыши на крышу. И вот этот человек стоит перед ней и говорит ей о том, что все не так безнадежно. Говорит, что, что бы ни случилось, можно пойти на перекор всему и изменить что-то к лучшему. И почему так хочется ему верить? Но вдруг он, как и остальные, вдруг его слова тоже стоят не больше, чем спичка? Все эти мысли пронеслись у нее в голове за секунды. Бэтмен, увидев, как Мелинда делает шаг ему навстречу, начал протягивать ей руку. Вдруг девушка остановилась. А ты действительно веришь в то, что говоришь? сказала она и прыгнула вниз. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Бэтмен бросился за ней в ту же секунду. Все мысли и ругательства придут потом. Сейчас на это нет времени. Теперь он не был похож... Ни на вальяжного плейбоя Брюса Уэйна, ни на того, кто говорил Мелинди Уортон о том, что все в наших руках. Сейчас это был тот, самый темный рыцарь Готэма, который голыми руками вбивал в преступников страх, лучше, чем полицейские, своими дубинками и пистолетами. Сгруппировать тело, чтобы придать ему максимальную скорость падения. Левой рукой выбросить тонкий, но очень прочный тросик, который зацепится за маяк. Без него выбраться будет практически невозможно. Правой рукой поймать Мелинду так, чтобы не сломать ей позвоночник. Оттолкнуться ногами от скалы и активировать специальные заряды в подошвах ботинок, чтобы длины прыжка хватило для того, чтобы не разбиться, а прибрежные камни. И упасть в воду так, чтобы удар не оглушил Мелинду, и его самого. Все это было проделано с точностью и невероятной быстротой практически одновременно. Если бы можно раскрыть плащ, все было бы еще лучше, но правой рукой он держал Мелинду, а левой тросик. Падение в воду произошло без брызг и почти безболезненно. Бэтмен успел сгруппироваться и прикрыть с собой Мелинду. Хуже было другое. Кто сказал, что в аду грешников жарят на кострах? Нет. Там именно такая холодная вода, в которой оказались Брюс Уэйн и Мелинда Уортл. И если Брюса хоть как-то защищал костюм, то Мелинду ее курточка и джинсы не спасали никак. Теперь включить смотку тросика, чтобы потянуть их обратно к берегу. Заработал механизм на поясе. Но подтягивание происходило медленно, а увеличить его скорость было нельзя, иначе их разбило бы оскалы. Вручную он также не мог подтянуть себя на тросики, потому что все его силы уходили на то, чтобы держать голову девушки над водой. Та была без сознания. Еще чуть-чуть, и она обморозит себе все, что только можно. Еще немного, и она погибнет. Зачем она это сделала? Зачем спрыгнула? Чтобы проверить его? А из-за чего вообще решилась на такой шаг? Он этого не знал. Но в данный момент это было неважно. Важным было только одно – вытащить ее, сохранить ей жизнь. Потому что он действительно верил в то, что говорил ей. От холода он сам начал терять сознание. Как забрались обратно наверх, Брюс уже не помнил. Как дотащил Мелинду до машины тоже. Но несмотря на то, что мозг был на грани от ключки, тело знало, что делать, и задачу свою выполнило. Когда они забирались наверх к маяку, Бэтмен наконец смог положить Мелинду на землю и включить обогрев костюма. После этого он взял девушку на руки и донес на своей машине. Ворота он не перепрыгивал, просто сбил висящий замок ударом ноги. Положив девушку на сиденье, Брюс достал из багажника плед, сорвал чехлы с сидений, снял с Мелинды промокшую одежду и укутал ее включил печку в машине на максимум и дотянулся до кнопки связи с поместьем Уэйнов. «Мастер Уэйн!» — голос Альфреда утратил свою привычную невозмутимость. «Что с вами? Где вы?» «Альфред, я у старого маяка. Сейчас повезу девушку в больницу. Все в норме». «Понял вас, сэр». «Альфред молодец. Никаких лишних слов и бесполезных вопросов. Вопросы будут потом». Когда Брюс вернется домой, примет горячую ванну и выпьет два стакана горячего чая. Система обогрева и включенная печка сделали свое дело. Брюс почти пришел в себя. Он завел мотор и вдавил педаль газа. Непрогретая машина обиженно загудела, но послушно тронулась с места. — Ты прыгнул за мной, — раздался слабый голос сзади. Брюс обернулся. Мелинда пришла в себя. «Уже хорошо?» «Спасибо», – прошептала она. «Второй раз прыгать не буду», – предупредил ее Брюс. «Так что можешь прекращать зимние купания». Мелинда слабо улыбнулась и кивнула. До больницы, несмотря на снегопад, добрались быстро. Альфред уже позвонил туда, так что санитары стояли готовые к приему пациентки. Правда, их несколько поразил вид Бэтмена за рулем серебристого Мерседеса. Обычно ночной страж колесил по городу на похожем на танк Бэтмобиле, Но ничего не сказали, только молча и быстро делали все необходимое. Бэтмен развернулся и уже готов был вновь сесть в машину, когда услышал голос Мелинды. «Ты бы и во второй раз прыгнул». Брюс обернулся. «Да». Продолжала девушка. «Ты бы и снова за мной прыгнул, но я больше не стану убегать. Ведь ты был прав. Все можно изменить к лучшему, если приложить к этому свои силы и умения. Спасибо, что показал это. Я запомню твои слова и сделаю все, чтобы твой поступок не был напрасным». Санитары уже завозили каталку с Мелиндой в двери больницы. Как на губах Бэтмена, не скрытой маской. Мелькнула улыбка. «Может, это и было то самое счастье, которое согревало душу темного рыцаря? Счастье, которое он помог принести в этот мир, а значит, имел право на его тепло. Счастье, которое может принести каждый из нас». Конец рассказа. Демон рассказ прыжок озвучил Михаил Стинский.